199. Человек спасенный мнит себя погибшим. Уже погибший думает, что он победил. По всему миру ползают но его люди окружены призраками, можно усмотреть безумие целых народов. Учение может открыть многие глаза и напомнить о нерушимости основ.